Глава девятая Что-то щекотало мой нос. От этого факта было нестерпимо противно, хотя бы потому, что поднять руку я почему-то не могла. «Апчхи!» — спазм сотряс тело, и я обрела власть над собственными конечностями. «Сомнительную, надо сказать, власть!» Я ударила себя по носу. «Мисс Уитлок?» — спросили где-то над головой. «Вы очнулись?» «Я в порядке». Подняла я руку наверх в характерном жесте и свесила ноги с узкой больничной койки. Поторопилась. Если бы не чьи-то проворные руки, я бы уже украшала белый пол больничного отсека. «Доктор сказал, что вам нужно полежать несколько минут после того, как вы очнетесь», — сказал Кларксон. Руки были его. Я узнала по часам. Он подал мне бокал с водой и какую-то таблетку. «Спасибо». сказала я и без всякого сопротивления приняла лекарство. Ну, не отравит же он меня. Хотя... Я с опаской посмотрела на него. Он ответил таким же, полным опасений взглядом. «Отвезти вас домой?» спросил мужчина. «Давайте», согласилась я. «А что случилось-то?» спросила я у Гейбла. «Почему я у медиков?» «А вы не помните?» недоверчиво посмотрел он на меня. «Не-а», я помотала головой. «Последнее, что я помню, как мы вошли в оранжерею». «В вас выстрелил парадис!» Я подняла бровь. «Ядовитый галлюциногенный цветок из лесов Тамании. Доза, что вы получили, как правило, смертельна». Я посмотрела на катетер в правой руке. Кларксон кивнул и продолжил. «Если так пойдет и дальше, то мне не придется не то что разводиться с вами. Мне жениться будет ненаком». «Можно подумать, вас это сильно огорчит». С трудом, но мне удалось встать на ноги. «Представьте себе», – улыбнулся Кларксон и подхватил меня на руки. Сели в машину. До нее теперь уже совершенно точно добрались без происшествий, потому что я не шла, а висела на женихе. Он держал меня одной рукой, а я обхватила его за шею. От него пахло чем-то очень вкусным, захотелось уткнуться носом в белую футболку и глубоко вдохнуть. Но это бы выглядело несколько странно. И я, конечно, сдержалась. «Джи?» — пристегнул меня Гейбл. «Да, я напряглась, чего он еще придумал?» «От вас пахнет имбирем и лимоном», — оттянула ворот сарафана, наклонила голову и повела носом. Никогда не замечала. Кларксон почему-то рассмеялся. Когда черный монстр остановился напротив особняка Уитлоков, из окна машины я увидела три почти таких же, как у Кларксона, авто. Вот это да, подумала я. Это кто же к нам приехал? Гейбл вышел первым, открыл дверь и снова взял меня на руки. Возражать не стала. Мне даже нравилась такая забота, будто висишь на шее у мужчины. В прямом смысле висишь. Посреди нашего двора. В тени большого полосатого зонта стоял открытый раскладной стол. За ним сидели Джером, Кевин, Алекс и пунцовая мисс Стюарт. Открылась дверь, и с кувшином холодного лимонного чая вышел сияющий папа. Папа любит гостей. «Джи! Гейбл!» — крикнул он, завидев нас. «Идите скорее к нам! То, что я на руках у жениха, его нисколько не удивило». Кларксон хмыкнул и понёс меня к столу. Посадил на свободный стул и сел рядом. «О, Джинджер!» — сказал мне Джером. «Ты надела это смешное платье? Тебе идёт!» Сам модельер красовался в ярко-розовом поло и белых хлопковых шортах. Джером был одет в одежду собственного бренда. Небольшой вышитый логотип G&G гордо красовался на груди мужчины. «Спасибо!» — улыбнулась я. «Она в нем к Дезмонду на завтрак ходила», — сообщил модельеру Кларксон. «Скажи спасибо, что ей не пришло в голову тебя рекомендовать». Джерри побледнел даже на такой жаре. «По-моему, отличное платье», — сказал Кевин и откинулся на спинку стула. «Рисунок так вообще очень с нашей Джи сочетается». «Концептуально», — пискнула мисс Стюарт. «Моя умница». С придыханием прошептал Алекс и влюблённо уставился на Н. Агент покраснела ещё больше. Я потянулась за стаканом чая. Руки немного дрожали, и лёд громко звякала о стеклянные стенки. Кевин, Джером, Алекс и Энн внимательно смотрели за моими движениями. Кларксон забрал у меня бокал и терпеливо держал, пока я пью. В неё плюнул Парадис, сообщил он удивлённой публике. «Так ведь Парадис...» «Давно уничтожен», — удивился Кевин. «В оранжерее его величество растет последний экземпляр», — объяснил Гейбл. «Беззащитной сферы?» — не поверил Джером. «Она ее отключила. Я покраснела. Да, глупо вышло». «Да ладно вам», — заявил отец. «Вот когда она с акулами пошла купаться, было страшновато. А это ерунда». «Что?» — Кларксон повернулся ко мне. Я сжалась под возмущенным взглядом. Они были маленькие. Он нахмурился. И очень милые. Его брови оказались где-то посередине лба. Белые, фиолетовую полоску. Это был последний довод. И было их штук пятьдесят, сдал меня папа. Мне было двенадцать, возмутилась я. Кевин хохотал. Джером сидел с открытым ртом. Мисс Стюарт пораженно смотрела на меня. Алекс гладил свою певицу по руке. Ему до моих приключений не было никакого дела. А Гейбл тихо сказал. «Это не чудовище. Это ходячая катастрофа. Есть немного», — ответил ему папа. Тут побледнел и Кларксон. «Вы меня слышали?» «Конечно. Мы же Уитлоки». Гейбл наморщил лоб. «А ты ведь не Силлиона», — понял папа. «Все воины слышат, видят и осязают в несколько раз лучше других». «Ага», — подтвердила я слова отца и добавила, «Сами вы чудовище». Гейбл одним глотком допил мой чай. «Приглашаю всех на морскую прогулку», — громко сказал Алекс. «У меня нет купальника», — растерянно отозвалась мисс Энн, на что мужчина окинул ее голодными глазами. «У меня есть запасной», — сказала я и поднялась со стула. Ноги держали. Стало немного грустно. Нечасто меня носили на руках, и теперь опять придется ходить самой. «Ты в студию?» спросил у Кларксона Джерри. «Линда поможет тебе подобрать костюм». «Я с вами», обреченно сказал Кларксон. «Мисс Уитлок, все-таки моя невеста». Я приуныла. Если он и дальше продолжит отпугивать моих немногочисленных поклонников, «То я не то, что не продлю рот Уитлоков. Мне целоваться не с кем будет». «А как же Луи?» – аккуратно спросила я. «Луи на работе?» – удивленно ответил Гейбл. А мисс Стюарт вздохнула. Через несколько минут мы погрузились в машины и отправились к причалу. Большая белая яхта Алекса качалась на розовых волнах Силионского моря. А капитан, как и положено, в белой фуражке и с трубкой во рту приветствовал нас. «Кевин», — остановила я приятеля. «А Алекс, он вообще кто?» Меня немного смутило название судна. Вернее, не название, а маленькая приписка «Тернир Корпорейшн» внизу. «А ты не знаешь?» «Что за вопрос?» «Знала бы, не спрашивала?» «Нет». «Джи, ты что? Новости совсем не смотришь? Это же Алекс Тернер, самый богатый предприниматель Силиона. Я присвистнула. «Вот это рыбку поймала наша Н. Переглянулась с папой. Он подмигнул мне и показал мисс Стюарт большой палец. Мисс Энн снова покраснела, а Алекс не удержал свои чувства и поцеловал ее в розовую щечку. Я переодеваться не стала. Для морской прогулки мое прелестное платье подходило как нельзя лучше, а вот мисс Стюарт щеголяла обновой. Я одолжила ей не только купальник, но и коротенькие джинсовые шорты и белую майку. Красные шпильки по-прежнему были главным акцентом в ее образе. Мои туфли ей оказались малы, ножки у Энн были что надо. Тот-то Алекс облизывался. поднялись на палубу и прошли в каюту да вот она лакжуюри life все в бежевой коже и темном дереве этакий намек на старину по стенам репродукции картин а чуть в стороне шикарная мраморная барная стойка мужчины ушли переодеваться а мы с н остались в кают компании вместе с капитаном я посмотрела на н н посмотрела на меня мы вместе посмотрели на барную стойку и замечательно полную бутылку шампанского, которая переливалась в лучах солнца и просто соблазняла на то, чтобы его вкусить. «Леди!» — улыбнулся нам капитан. «Шампанского?» «С удовольствием!» — ответила я. А Энн кивнула и опустила глаза. Влияние у Витлоков на лицо. Я собой гордилась. «Нет, мисс Уитлок. Сначала разминаем табак пальцами». Мистер Стивенсон, так звали капитана, учил меня набивать трубку. «Ага, вот так, но не в труху. А теперь большими пальцами от краев к центру приминаем». «Энн, хочешь попробовать?» – обратилась я к агенту. «Обязательно!» – счастливо улыбнулась она и якнула. «Давайте я раскурю». Капитан выполнил обещанное и протянул мне дымящуюся трубку. «Класс!» Вдохнула я горький аромат и закашлялась, выпучила глаза и опрокинула бокал. «Еще?» Я кивнула, и мистер Стивенсон подлил мне вина. «Кэп, спасибо!» «Это было круто!» Искренне поблагодарила я мужчину. «Что было круто!» Незаметно даже для меня подошел к нам Кларксон и встал за моей спиной так, что я спиной ощущала его присутствие и терпкий аромат мужского одеколона. «Мисс...» «Изволила попробовать курительный табак, отчитался капитан. Мисс не подожгла судно, ехидно уточнил мой жених. Этого я уже не смогла терпеть. Приняла угрожающую позу, руки в боки, то есть, и повернулась к Гейблу. Ну и, собственно, застыла я с открытым ртом, потому что на репортере не было футболки. Сражение было проиграно, даже не начавшись. Идеальный, такой идеальный. что больно смотреть». «Это надо нарисовать», — решила я. И Кларксон попятился. «А может, не надо?» — испуганно спросил мужчина. «Надо», — резюмировала я, раз уж опять мои мысли были озвучены вслух. «Джинджер, Гейбл, Энн, пойдемте на палубу», — крикнул нам улыбающийся Кевин. «Все уже там». В одной руке я держала свой бокал, во второй у меня была мисс Стюарт, а Кларксон... Слегка растерянный, шел сзади и нес открытую бутылку. «О, какие вы молодцы!» — принял у меня Алекс Н. «Уже и шампанское открыли». «Доча, пить утром не камельфо, наставительно сказал папа, а потом посмотрел на часы. «Хотя, пардон, уже полдень, можешь пить». Я кивнула, прошла к бежевому шезлонгу и стянула платье. Все, кроме папы и Энн, пораженно смотрели на меня. «Что-то подобное я и представлял», – тихо сообщил Кларксон. «Очень в вашем стиле». «Хороший купальник», – одобрительно сказал папа. «Это я ей подарил». Я закивала. Так и было. На черных треугольниках бикини красовались скрещенные белые череп и кости. «Конгруэнтично», – пожала плечами Энн, допила шампанское и поцеловала Алекса. Все три солнца ласково светили с бирюзового неба. Прекрасное море качало белую яхту. Над нами почти не летали машины. Мы находились в охранной зоне Селиона. И все было просто чудесно, пока я не вспомнила, что уже два дня не звонила Эмме. Я подскочила на лежаке, и он сложился, больно наподдав мне по мягкому месту. «Джи, что случилось?» – спросил у меня сонный Кевин. Он занял место по соседству, а Гейбл лежал по другую сторону от меня, прямо у борта. «Мне надо срочно позвонить на работу», – ответила я, распрямила шезлонг и принялась вытряхивать телефон из сарафана. «Не переживай», – лениво сказал папа. «Я позвонил Эмми еще утром, ты официально в двухнедельном отпуске». «Эмми?» – удивился Кларксон. «Надо же, какое совпадение! Так зовут младшую сестру моей мамы». Он улыбнулся воспоминаниям. «Она взяла меня на воспитание, когда погибли мои родители. Ох, и намучилась она со мной. Ты был противным подростком?» — спросил у Гейбла Джером. «Еще каким?» — подтвердил репортер. «Все время дрался. Меня знали все полицейские района». «А кем она работает?» — решила я проверить свою догадку. «Джинджер, детка». Папа резко сел. его шезлонг и его самого постигла та же участь что и меня совсем недавно а вот сейчас я вспомнила что она просила тебя перезвонить с этими словами отец подал мне свой телефон подозрительно гейбл повернулась я к репортеру и сглотнула он был в одних плавках даджи он слегка привстал и повернулся ко мне нет это просто издевательство над моей нежной психикой Я забыла, что хотела спросить, потому что застыла с открытым ртом. «Какой ужас! На животе кубики и не грамма жира! А что случилось с вашими родителями?» Все-таки вспомнила я свой вопрос. «Автокатастрофа», — ответил Кларксон и прикрыл плавки руками, как футболист. «Не поняла. О чем это он подумал? Что ты совершенно точно не в себе», — любезно подсказал внутренний голос. Перед глазами встала картина, как я бегаю за Кларксоном по всей яхте с требованием позировать ню, а он отбивается этими самыми плавками. Тут, конечно, прилетает спасательный автомобиль, и несчастные жертвы искусства сбрасывают веревочную лестницу. Синеволосый Луи сидит за рулем, в ухе у него передатчик, а у рта микрофон. «Душка!» — кричит он. «Я прилетел спасти тебя!» «Джинджер! Джи! Мисс Витлок, Зудел над ухом назойливый голос. «Да что с ней такое? Чьи-то руки коснулись лба. Кевин, дай воды. Она перегрелась». «Я в порядке», — убрала я руки жениха со своего лба. Взяла папин телефон и гордой, призывной походкой пошла звонить Эмми. Села за барную стойку, налила себе дорогущего шампанского, раз уж выпала такая возможность, и приготовилась ждать соединения. Чтобы занять чем-то руки, я взяла карандаш и листик бумаги. Все эти принадлежности лежали на маленьком столике у кожаного дивана. Правая рука что-то рисовала, в левой был хрустальный фужер. Телефон стоял напротив. Наконец на экране что-то загорелось. Камера отразила спальню подруги. На кровати огромной кучей были свалены вещи. В углу комнаты я разглядела открытый чемодан. а сама мадам Престон в банном халате и накрученных бегудях что-то искала в шкафу. «Эмма», — позвала я подругу, — «ты чего, на свидание, что ли, собираешься? Тогда зачем чемодан?» — уточнила я. «Джинни, детка!» Подозрительно счастливый тон заставил слегка пошатнуться на стуле. «А я тоже еду на селеон!» «Да?» — удивилась я. «Командировка? Нет, отпуск!» — лучезарно объявила она. «Так ты к нам едешь?» Я обрадовалась. «Покажу ей Силлион, познакомлю с Джерри, Кевином, ну и с Кларксоном, конечно». «Ну, почти», — почему-то покраснела она. «А ты часом не к племяннику едешь?» — догадалась я. «Да ну, ты что?» — забегали ее глаза. «К какому такому племяннику?» «Может быть, ко мне?» — встал за моей спиной Гейбл. «Привет, тетушка». Рыкнул он в камеру и слегка оглушил меня. «Котеночек!» – расплылась в улыбке моя подруга. «Какая неожиданность!» – ненатурально удивилась она. «Ты что же это, знаком с Джинни?» «Котеночек!» – захихикала я, подавилась шампанским и уронила телефон. Пока я пыталась справиться со смехом, мистер Аполлон поднял аппарат, но соединение уже разорвалось. «Мисс Уитлок!» Ноздри репортера раздувались, и сам он навис надо мной, словно ангел мести. На секунду я увидела за его спиной большие белые крылья. Картинка эта от чего то показалась мне очень знакомой. «Это что такое?» Он возмущенно размахивал какой-то бумажкой перед моими глазами. «Дайте сюда», — взяла листочек. «Ой», — сжалась я. С маленького рисунка на меня смотрел Кларксон. И так-то ничего страшного в этом портрете не было. Кроме того, что репортера я изобразила в свадебном платье. «Мисс Уитлок», — неодобрительно посмотрел на меня котеночек, «меня пугает ваша нездоровая страсть к алкоголю. На правах вашего жениха я это изымаю». И с этими словами он забрал у меня бокал. «Слезы дождя. Золотой за бутылку. Да я за год столько не зарабатываю». «Верните!» – я спрыгнула со стула. Он нагло расхохотался мне в лицо, опрокинул бокал, схватил последнюю бутылку и пошел на палубу. Я догоняла, он прибавил скорость. Я кинулась ему на перерез. Он вручил бокал и бутылку невозмутимому папе, подхватил меня на руки и перевернул головой вниз. «Мистер Кларксон, это возмутительно!» Я оказалась лицом к плавкам репортера. «Мисс Уитлок». — послышалось откуда-то сверху. — Не хотите присоединиться вон к той чудесной стайке полосатых рыб? Это будет достойная благодарность за ваше сомнительное творчество. Молодость, любовь, — довольно огласил папа. — Как же это прекрасно! — А с тобой мы еще поговорим, папуля, — пригрозила я кулаком примерно в том направлении, где сидел отец. — Положи меня, как печать на сердце твое, — подскочила с шезлонга н как перстень на руку твою ибо крепка как смерть любовь шокированный кларксон поставил меня на палубу я же так обалдела от монолога агента что забыла о месте песнь песней пожала мисс Стюарт плечами и алекс восхищенно зааплодировал какая женщина прошептал хозяин яхты а папа согласно крякнул а что такое дернулся джерри модельера укачала и он заснул в теньке. «Спи!» – успокоил его Кевин. «До обеда еще долго!» Я лежала и следила за Гейблом. Гейбл лежал и следил за мной. Это был поединок взглядов. Смертельная битва. Борьба за оставшееся в бутылке вино. «Мистер Тернер!» – подошел к Алексу один из матросов команды. «Мы причалили. Друзья мои!» поднялся Алекс. «Пять минут на то, чтобы переодеться и встречаемся. Я покажу вам свой новый проект». «Что за проект?» — уточнил сонный Джером. «Плавучий ресторан». И тут огромная тень накрыла яхту. «Летучий голландец», — радостно сообщил нам мистер Тернер. «Аутентично», — сообщила Энн, еще одно умное слово, и все ушли одеваться. «Остались только я, Гейбл». И слезы дождя. Не вздумайте, предупредил меня жених. Но я же Уитлок, что мне какой-то голый голубой репортер? Я схватила бутылку и бросилась к каюте. Гейбл схватил меня, бутылка выпала из моих рук и разбилась. Драгоценная жидкость побежала по покрытию палубы. На ней мы и поскользнулись. Я оказалась на мокром полу, Кларксон оказался на мне. «Очень романтично. Я прям-таки приготовилась к продолжению банкета». Гейбл приподнялся надо мной, потом радостно улыбнулся и щелкнул зубами аккурат перед моим носом. «Джи, Гейбл!» — крикнул нам Кевин. «Вы идете?» «Идем», — ответил за нас Кларксон. Встал с меня, помог мне подняться, а потом издевательски захохотал, глядя на мое обиженное лицо. «Нет». Ну, какой мерзавец!